Глава 61. Итак, группа Velvet Revolver была на паузе. Остаток 2008 года я играл на ритм-гитаре в составе Loaded с соло-гитаристом Майком Сквайерсом, бас-гитаристом Джеффом Роузом и барабанщиком Джеффом Редингом, которого потом сменил Айзек Карпентер. Однажды мы работали в студии, и перед одним номером я записал отсчет. Позже, в тот день, мы отслушивали записанный материал. Раз, два, раз, два. Три-четыре. Все, кроме меня, переглянулись. «Что?» — спросил я. «Это звучит так начало песни «Пейшенс» — «Гансен Розес». Это ведь ты отчитываешь «Пейшенс», не так ли?» «Да, и что?» «Чувак», — сказал Майк Сквайрс, «ты мог бы зайти в самый модный ресторан в мире, где столики надо за полгода бронировать, и к тебе подошел бы высокомерный метродотель, исходящий презрением, и сказал...» «Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр?» А ты такой, э -э, «Да, мой хороший, на самом деле ты можешь мне помочь. Раз, два, раз, два, три, четыре». И он проводил бы твою задницу к лучшему столу в заведении. Эта строчка может открыть любую дверь. Это стало дежурной шуткой в Лодот. От меня ждали, что с помощью этого заклинания я волшебным образом выведу нас из любых щекотливых ситуаций. Мы выпустили альбом «Loaded Sick в начале 2009 года и большую часть года провели в турне. Начали в США в легендарном зале «Крокодайл-кафе» в сиэтлском районе Таун. Собственно, клуб «The Crocodile» закрылся несколько лет назад, и только недавно его двери снова распахнулись. У истока возрождения клуба стоял Шон Кинни из «Эллис Chains, Чейнс», а мой старый друг Курт Блох из группы «The Fastbacks» вышел на сцену и сыграл с нами несколько песен, в том числе кавер-версию «Purple Rain» «Принца». Казалось, что собрались, пусть и на один вечер, та самая панк-рок коммунна, о которой я мечтал в незапамятные времена. Большую часть туров в поддержку альбома «Сик» я проболел и в определенный момент даже слег с пневмонией. О новой операции и думать было нечего. Однако теперь я не позволял инфекции помешать тренировкам. И если уж на то пошло, именно тренировки помогли мне справиться с болью и воспалением уха. Возобновившиеся проблемы с носом не слишком беспокоили меня еще потому, что Тур Словодот не отличался драматизмом. Когда гастролируешь с девятью парнями, группой и техниками в одном автобусе, каждый вечер давая концерты, глупо ждать, что будет личное пространство и хоть какое-то уединение. У нас буквально не оставалось места для ругани. Мы стирали белье в раковине за кулисами в любом клубе, где играли, и развешивали его сушиться в автобусе. Мы бронировали отель на одну ночь в неделю, но даже тогда втискивали всего в два номера в самом дешевом месте на всю округу. Мы соотносились к тесноте с юмором. Куда ж без этого? Даже изобрели предупреждения, которые использовали, когда два человека собирались протиснуться и разойтись в узком проходе между двухъярусными кроватями в тур-автобусе. «Задницей к заднице». Выражение вошло в наш лексикон за несколько лет до описываемых событий. Один здоровенный security разозлился, когда музыкант решил протиснуться мимо него в пространстве шириной с проход в Лаукостре и зацепил его задницу своей ширинкой. Почему-то security решил, что за это краткое мгновение его мужское достоинство могло пострадать. Он одернул молодого рокера гневным окриком. «Чувак, протискиваться надо задницей к задницей! Блин, задницей к заднице. Этот инцидент плотно вошел в фольклор «Лоудот», и мы придерживались правила «задницей к заднице до тех пор, пока кто-нибудь не наглел в край. Мы подкалывали друг друга неожиданным фортелем, резко разворачивались в тот момент, когда почти что столкнулись с товарищем по группе в положении ширинкой к заднице. Я получил высшее образование, был ответственным отцом и мужем, Но иногда сложно удержаться от детских приколов. В Туре никогда не кормят хорошо. Чаще всего просто отвратительно. Мы ужинали после концерта в час ночи пиццей или шаурмой. В Великобритании мы довольствовались дешевой и острой индийской кухней. Девять парней, один автобус, виндолу из баранины, всего несколько санитарных остановок. Вот вам рецепт обильного метеоризма. Один из гитарных техников – Уморительный, злой Дейв из Шеффилда предложил конкурс. Кто придумает слово, которое больше всего походит на тот или иной выход газа? Некоторые звучали как типот. Чуть более глухой вариант это стритпост. Такие забавы не только помогали скоротать время, но и расширили наш словарный запас. Ломать голову в поисках удачного слова было все равно, что играть в Скребл. Я возвращался домой из туров, помимо выступлений в США и Европе. Мы вдоволь покатались по Южной Америке и заехали на пару фестивалей. И не с кем было сыграть в игру Назови этот пук. Дочери просто убежали, стоило мне заговорить об этом. К тому же дома я нормально питался. Однако новые слова пригодились, потому что тогда началась моя карьера автора с колонки в газете Seattle Weekly и серии статей о финансах для журнала Playboy. Раз, два, раз, два, три, четыре. Теперь передо мной действительно открывались новые двери. Лет десять назад я не осилил бы и одну статью, а теперь регулярно постил материалы на интернет-форумах. Конечно, я всегда искал себе новые препятствия. Чем труднее и неуместнее, тем лучше. Эти титанические испытания на новом поприще не вызывали никакой физической боли, разве что совсем немного, я до сих пор плохо печатаю, но они обременяли в другом, но столь же захватывающем смысле. Мне нравился интерактивный формат новых медиа. Мои публикации размещали в интернете, и я вел искренние и содержательные диалоги с читателями. Возможно, притянуто за уши, но я подумал, дискуссии в интернете очень похожи на панк-рок. Они разрушают барьер между артистом и аудиторией. Я встречаюсь с читателем лицом к лицу, пусть даже виртуально. А возможность комментировать превращает читателей в писателей, Я даже приглашал самых суровых критиков, тех, у кого хватило смелости сообщить о своем местонахождении, встретиться лично, когда мы с Лода приезжали по их городам. Написание статей о финансовых стратегиях в разгар экономического кризиса заставило меня пересмотреть неявные уроки, которые я усвоил из домашней жизни. Помню, однажды вечером я рассказывал мои сказку на ночь. Обычно я придумывал истории о нашей собаке Бакле. В вечерних сказках он представал супергероем, и это объясняло, почему днем он все время спит. Но тем вечером я решил поведать Мэй историю, которую рассказывала мне моя мать. О детстве во времена Великой депрессии. Для меня эти истории стали основой всех важных финансовых решений во взрослой жизни. Меня осенило. Возможно, пришло время передать моим девочкам те ценности, которые я усвоил в большой семье, имея родителей из рабочего класса. Я полагал, что домашняя жизнь должна походить на идеальную картину в духе Нормана Роквелла. Но когда у тебя есть дети, редко что идет по плану. На протяжении многих лет я неоднократно пытался научить дочерей играть на гитаре или хотя бы заинтересовать их музыкой. Мне это казалось логичным. Я музыкант, и мои девочки, вероятно, продолжат дело своего старого отца. Не так ли? А вот и нет. Девочки считали меня в некотором смысле придурком и все мои дела казались им дурацкими, в том числе участие в рок-группе. Ладно, я понял. Мои дочки не соберут новую группу вроде The Runaways или L7, ну и пусть. Я позволил мечте угаснуть и решил, что дам детям идти их собственным путем. Но потом мы с женой повели девочек на концерт Тейлор Свифт. Прежде чем упрекать меня за музыкальный вкус, позвольте сказать, что я полностью поддерживал их увлечение. Воспитывать детей и без того сложно, и если моим детям нравится такая невинная и милая музыка, что ж, это их дело. Вполне возможно, это подтверждает, что мои дочери не так уж торопились взрослеть. На следующий день после концерта Тейлор Свифт жена спросила, могу ли я показать ей пару аккордов. Да, конечно. Я пробормотал, что я дерьмовый учитель, но сделаю все, что в моих силах. К моему удивлению, Сьюзан серьезно взялась за инструмент и весь остаток дня тренировала показанные аккорды. Следующим утром Грейс спросила, могу ли я показать ей несколько аккордов на гитаре и научить ее играть одну песню MGMT. Хм, конечно. Грейс и Сьюзан играли до вечера. И на следующий день Грейс сразу же взялась за гитару, как только вернулась домой из школы. И на следующей, и на следующей. Сьюзан тоже не забрасывала новое хобби. А потом Мэй зашла в гостиную, где я смотрел игру команды Сиэтл Mariners на Директ-ТВ и спросила, можно ли ей тоже научиться аккордам. «Хочу играть со своей сестрой». Все мои три девочки подтянулись в гостиную с гитарами. Бакли яростно храпел, а на телеэкране Кен Гриффит-младший играл так, что у Мэринерс был шанс подняться на два очка в восьмом ининге. «А почему у тебя такая старая гитара?» — спросила Грейс. Это была акустическая гитара Buck Owens American, производства компании Sears, которой я очень дорожу. Я возмущенно вскинулся и внезапно понял, что у меня есть все, чего я всегда хотел. Любящая семья, дети, увлеченные тем, что я могу с ними разделить, две глупые собаки. Мы обзавелись и непослушным мопсом, наконец-то приученные к домашнему образу жизни и матч моей любимой бейсбольной команды. Только Нормана Рокула не хватало, чтобы написать с нас картину.